Глава 17. Фиделиас подождал, пока рослый стедгольдер не скроется на лестнице, несен на руках кого-то завернутого в одеяло. Потом бывший курсор огляделся по сторонам. По крайней мере, на минуту-другую его со спутниками оставили одних. Он нахмурился и повернулся к Диане Олдрику. Мечник смотрел вслед Стэдгольдеру. «Ладно», — буркнул он. «Хотелось бы мне знать, к чему это всё. Всё есть неясного» сказал Фиделиос и покосился на Диану. «Страх!» – прошептала она и теснее прижалась к Олдрику. «Восхитительный страх! Страх узнавания!» «Амара!» – кивнул Фиделиос. «Она здесь! Это была она!» Олдрик поднял брови. «Но он же не оборачивался! Вы же не видели ее лица!» Фиделиос посмотрел на Олдрика в упор и подавил приступ раздражения. «Олдрик, пожалуйста!» «Уж не думаешь ли ты, будто она повесят на двери объявление, что она здесь?» Все сходится. Три следа на дороге, мальчишки Стандгольдера и её. Она хромала, потому он ее нес на руках». Олдрик вздохнул. «Раз так, хорошо. Я поднимусь наверх и убью этих двоих, и мы можем двигаться дальше». Он повернулся и положил руку на рукоять меча. «Олдрик!» – прошипел Фиделиас. Он схватил мечника за руку выше запястья и словно врос ногами в пол, «Соединив свою силу с силой фурии». Здоровяк попытался вырвать руку, но не смог даже пошевелить ею. Олдрик смерил его с фирепым взглядом сверху вниз, но тут же остыл. «Так вот в чем дело», — кивнул он. «Фиделес, но нам ведь нельзя допустить, чтобы они донесли об этом Грэму. Лишившись внезапности, весь план пойдет псу под хвост. Мы ведь и пришли сюда только за тем, чтобы найти Статгольдера и мальчишку, увидевших нашего приятеля от Сурака, и убить их». «Да еще девчонку, агента этой вороны расклею короны, если посчастливится ее найти. Что мы сделали?» «Милый», — остановила его Диана, — «мы ведь до сих пор не знаем, где этот мальчишка, верно? Если ты сейчас пойдешь и убьешь эту маленькую уродку, не вступится ли за нее статгольдер? А раз так, тебе придется убить и его, и всех остальных наверху, и внизу тоже». Она облизнулась, и глаза её вспыхнули. Она повернулась к Фиделиосу. «А почему бы нам не проделать это еще раз?» «Не забывайте, где вы», – буркнул Фиделиас. «Это самые опасные места во всем королевстве. Сильные фурии, опасные зверья. Это вам не старые плантации где-нибудь в Умиранте. Эти места порождают сильных заклинателей. Видели, как управлялся тот мальчишка с гаргантами? И это он успокоил наших лошадей, когда те перепугались, не я. И он проделал это без малейшего усилия, почти не оглянувшись. «Мальчишка! Подумайте об этом!» Олдрик пожал плечами. «Они не вооружены!» «Это же стадгольдеры, не солдаты. Мы запросто перебьем их всех». «Возможно», — согласился Фиделиас. «Но что, если этот стадгольдер из отставных легионеров, да еще и сильный заклинатель? Что, если кто-нибудь из его приятелей тоже силен в этом? Есть шансы немалые, что кто-нибудь из них сумеет уйти. И раз мы не знаем пока, что это за мальчишка, который нам нужен, мы так и не поймем, ликвидировали мы его или нет». «А, тот мальчишка в дворе?» — спросила Диана. «Хорошенький, высокий». Но тот с гаргантами. Ноги слишком велики, возразил Фиделис. Вчерашние следы размыты дождем, но сегодняшние утренние четкие. Нам нужен парень помладше, еще без а может и девчонка. А цурак мог и не увидеть разницы в таком возрасте, если девчонка была в штанах. Для Маратов мы все на одно лицо. И у него такие большие руки! протянула Диана и потерла щекое плечо Олдрика. Милый, можно я и его? Олдрик задумчиво чмокнул ее в макушку. «Если ты убьешь его, тогда от него не будет никакого проку. Выкиньте это из головы!» – отрезал Фиделиас. «У нас есть задача. Найти мальчишку. Гроза идет за нами по пятам, и все здешние соберутся в зале. Как только мы его найдем, разбираемся с ним, со Статгольдером и Курсором, и уходим». Олдрик недоверчиво хмыкнул. «А если нет? Что если он уже побежал в гарнизон предупредить местного графа?» Фидельяс поморщился и гляделся по сторонам. Я сам вырос в Гольди. Такие дела ни за что не сохранить в тайне. Если это и правда произошло, мы узнаем об этом, когда все соберутся. Но что если у нас и так достаточно неприятностей? Вздохнул Фидельяс. Он покачал головой и отпустил руку Олдрика. Если мальчишка уже в пути, горза опасны ему не меньше, чем любому другому. Мы все равно догоним его. Результат будет тот же самый. Глаза его блеснули. Да послушай, Олдрик, почему бы тебе не прогуляться с Одианой, проверить лошадей? Я пока разберусь здесь, и если надо будет кого-нибудь убить, я дам вам знать, кого и где». Олдрик Мурул ставился на него. «Ты уверен? Не боишься остаться здесь в одиночку? Что если тебе понадобится помощь?» «Не понадобится», — заверил его Фиделиас. «Ступайте на конюшню, и пусть это выглядит так, будто вы ищете места, где бы побыть вдвоем. Уверен, они не откажут новобрачным в такой возможности». Олдрик поднял брови. «Новобрачным!» Взгляд водяной видимо затуманился. Она одарила Фиделио ослепительной улыбкой, потом, качнув бедрами, повернулась к Олдрику и взяла его за руку. Я тебе все объясню, милый. Пошли, найдем конюшню. Там наверняка есть синовал. Тебе ведь нравится, когда у меня в волосах сено, правда? Олдрик прищурился и негромко довольно зарычал: А, кивнул он, и, не выпуская руку одеяны, двинулся к дверям. Все-таки есть причины, по которым мне нравится работать с тобой, старина. Только держите ухо востро, предупредил его Фиделиас. Ведьма кивнула. Держи в руках чашку, и чтобы в ней все время что-нибудь было. Я услышу. И они с мечником вышли. Стоило двери за ними закрыться, как Фиделиас услышал тяжелые шаги. На лестнице ведущей наверх показался Стадгольдер. Лицо его было угрюмо. Он обвел зал взглядом и подошел к Фиделиасу. «Извините, что бросил одних. Надо было о больном позаботиться». «А!» – понимающий кивнул Фиделиас, разглядывая собеседника. Наступая на левую ногу, тот чуть морщился, словно это причиняло ему боль. Если он и правда был ранен, как утверждал отцурак, значит, рану исцелили заклинанием. И из этого следовало в свою очередь, что в Стэдгольде есть ведьма и весьма искусный заклинатель воды. «Надеюсь, ничего серьезного. мужчина мотнул головой. «Ничего такого, с чем мы не справились бы». Он махнул рукой в сторону стоявших у очага стульев. «Вы присаживайтесь, присаживайтесь. Позвольте налить вам чего-нибудь горячего». Фиделиас пробормотал что-то в знак благодарности и уселся у огня рядом со здоровяком. «Статгольдер... Бернард, полагаю. Просто Бернард, сэр. Очень приятно. Просто Дель». Статгольдер чуть улыбнулся. «Хорошо, Дель. Так какие дела, Дель, привели вас в гарнизон в это время года? Именно дела». Отозвался Фиделиас. «Я представляю группу заинтересованных людей, которые летом заплатили некоторую сумму искателям драгоценных камней. С наступлением холодов те должны вернуться, и мы посмотрим, что им удалось найти». Бернард кивнул. «Мне казалось, с вами были еще двое. Куда делись ваши друзья?» Феделиас расплылся в их и подмигнул. «Ах да, мой телохранитель только что женился, и я позволил ему взять с собой жену. Они вышли проведать лошадей». Статгольдер вежливо улыбнулся Фиделиасу. «Как молодые годы, а?» Фиделиас скивнул. «Дни, когда я лазил по сеновалам с краснеющими горничными, давно прошли. Гроза надвигается. Я хочу, чтобы все собрались здесь, в зале, так безопасней». Фиделио скивнул. «Я уверен, не скоро вернуться. Проследите, чтобы так оно и было. Я не хочу, чтобы кто-нибудь пострадал, находясь под моим кровом». Фиделия уловил в этих словах едва заметную угрозу. Возможно, сам Стэдгольдер даже не заметил этого. Чуткие инстинкты бывшего курсора тут же подали бесшумный сигнал тревоги, однако он с улыбкой кивнул и ответил. «Разумеется. Тогда, с вашего позволения, я снова вас покину. Надо обойти усадьбу, проверить, все ли подготовлено к грозе. Ну, конечно. Еще раз спасибо за радушный прием. Дайте знать, если я смогу быть чем-то полезен». Бернард хмыкнул и с озабоченным видом поднялся. Фиделиас внимательно вглядывался в статгольдера, однако без особого результата. Напряжен, это да». Но какой статгольдер не будет испытывать напряжение перед лицом угрозы для своих людей? Выходя из зала, он чуть прихрамывал и уже в дверях оглянулся через плечо на лестницу в дальнем углу. Фидель сглядела ему вслед до тех пор, пока дверь за ним не закрылась. Потом сам посмотрел на лестницу. Занятно. Минуту спустя хорошенькая девица подала ему кружку с горячим питьем. «Сэр?» Она присела в реверансе. Он улыбнулся ей и взял кружку. «Спасибо, юная леди. Прошу вас, зовите меня просто Дель. Она обаятельно улыбнулась ему. «Меня зовут Беритта, сэр. Даль. «Красивое имя для красивой девушки». Он отхлебнул из кружки. Чай на каких-то смутно знакомых травах. Мм, восхитительно. Вам, наверное, интересно здесь сейчас? Гроза и все эти события?» Она кивнула, сцепив руки перед собой и вздохнув так, что блузка натянулась на груди самым соблазнительным образом. «Ну, вчера весь день такой вышел, а уж ночь какая». «Хотя поди это не сравнить жизни торговца каменьями, сэр!» Он приподнял брови и позволил губам скривиться в легкой улыбке. «Что-то я не помню, чтобы рассказывал тебе об этом Беритто. Мне казалось, мы со Стэдгольдером были здесь одни». Ее щеки вспыхнули пунцовым румянцем. «Ой, сэр, мне очень жаль. Я, видите ли, немного воздух заклинаю. Ну и...» «И подслушивала», — подсказал он. «Ну, к нам в Бернардгольд так редко кто-нибудь заезжает, сэр», — ответила девушка. Она подняла взгляд и заглянула ему в глаза. «Уж так интересно поговорить с кем-то новым, таким необычным». «Особенно с богатым торговцем самоцветами», — подумал Фиделиас. «Что ж, это совершенно естественно. Хотя, честно говоря, судя по тому, что я слышал...» Он придвинулся к ней ближе и стрельнул глазами вправо-влево. Стадгольдера правда ранили вчера?» Девушка опустилась на колени рядом со стулом и пригнулась к нему так, что, опустив глаза, он вполне мог любоваться ее грудью в вырезе блузки. «Ага. Ужасно. Он весь белый был. Как ленялый Ленялый это наш дурачок, сэр. Вот бедолага-то. Ну да, когда Ленялый его сюда принес, я уж думала, помер наш Стэдгольдер. А потом еще Корт и сыновья его, как с ума посходили. И все Стэдгольдеры как примутся биться друг с другом фуриями своими». Взгляд ее оживился. «В жизни еще ничего такого не видела. Может, позже за обедом вы еще услышите об этом?» Фиделия скивнул, глядя ей в глаза. «Очень интересно берет-то». «А мальчик? Его тоже ранили?» в мгновение девушка в замешательстве смотрела на него, открыв рот. «Это вы про Тави, сэр?» Спросила она наконец. «Про племянника Статгольдера?» «Я только слышал, что мальчика тоже ранили». «А, вы, наверное, про Тави спрашиваете. Да только чего про него спрашивать?» «Пусть он Статгольдеру и племянникам приходится, сэр. Про него и говорить-то особенно нечего». «Про него, да, про простака Ленялова. «Мальчик тоже идиот?» «Да нет, он, если подумать, так не глуп совсем». Ну и Ленела ведь тоже с молотом кузнично неплохо управляется. Да только Итави недалеко от его уйдет. Она нагнулась к нему еще ближе, коснувшись груди его руки. У него фури нет, сэр! драматически прошептала она. Совсем нет? Феделя склонил голову на бок, держа кружку так, чтобы голос его отразился в жидкости. Никогда не слышал о таком. Как ты думаешь, я мог бы познакомиться с ним? Бери-то, плечами. Ну, если вам так хочется, он в своей комнате. Ушел туда сразу, как статгольдер его с рабыней этой домой привел. Но к обеду-то спустится». Фиделия кивнул в сторону лестницы, на которую оглядывался статгольдер. «Там, наверху? Ты не знаешь, рабыня тоже там». Беритта -то нахмурилась. «Ну, если подумать, там, наверное. Но оба спустятся к обеду-то. Нынче я стряпаю, а я, сэр, стряпуха, очень даже хорошая. А вот интересно мне, что вы думаете о...» Новый голос перебил ее, спокойный, но властный. «Беритта довольно! Твое место на кухне! Вот туда и ступай!» Девушка вспыхнула от злости и обиды, встала, торопливо присела перед Фиделиасом в реверансе и вышла из зала на кухню. Фиделиос поднял глаза и увидела высокую девичью фигуру в длинном халате. Она держалась со спокойным достоинством. Длинные темные волосы не спадали ей до пояса. Лицо ее было совсем еще молодым, с красивым чувственным ртом, но в волосах ее поблескивало кое-где седина. «Значит, это должна быть заклинательница воды!» Вставая, чтобы поклониться, Фиделис мгновенно приглушил эмоции, прикрыв их это подслушивания. «Леди Статгольдер?» Она смерила его невозмутимым взглядом, маскируя собственные реакции так же, как он надеялся, замаскированный его. «Я сестра Статгольдера, Исана. Добро пожаловать в Бернард Гольд, сэр. Счастлив такой возможности. Надеюсь, я не слишком отвлек девушку от ее прямых обязанностей. Я тоже надеюсь», — кевнула Исана. «У нее есть склонность говорить тогда, когда нужно слушать». «Ну, таких королевств не так и мало», — заметил он. «Могу я поинтересоваться, какие дела привели вас Бернард Гольцер?» Вопрос прозвучал достаточно невинно, но Фиделия почуял в нем подвох. Не отпуская узды со своих чувств, он постарался ответить как можно спокойней. «Мы искали убежище от надвигающейся грозы, леди, по пути в гарнизон». «Понятно». Она покосилась на появившуюся беретту. «Надеюсь, сэр, у вас нет намерения прихватить с собой кого-нибудь из нашей молодежи с негромко рассмеялся. «Конечно нет, леди». Взгляд ее уперся в его глаза и несколько долгих мгновений оставался неподвижным. Он отвечал на это безмятежной улыбкой. «А, но где же мои хорошие манеры?» Словно спохватилась женщина. «Минуточку, сэр». Она подошла к огню, сняла с полки тазик и несколько чистых тряпок. Из проходящей за очагом трубы она налила в таз горячей воды и вернулась к нему. Поставив таз на пол, она опустилась перед ним на колени, и принялась расшнуровывать его башмаки. Феделяс нахмурился, хотя в городе обычно этот был в порядке вещей, он не ждал такого в Стэдгольде, тем более расположенном в такой глуши. «Право же, леди, в этом нет необходимости». Она подняла на него глаза, и ему показалось, что он заметил в них торжествующий огонек. «Нет, почему же? Я настаиваю, сэр. Для нас большая честь принимать гостей с подобающими почестями». «Но вы и без того очень добры», — не сдавался он. Она стащила один башмак, отставила его в сторону и принялась за второй. Ерунда. Мой брат придет в ужас, если я не окажу вам все почтение, как того требует обычай». Не выпуская из рук кружку горячего питья, Фиделиас откинулся на спинку стула, ибо возразить ему было нечего. Пока она омывала его ноги, в зал по двое, по трое, а то и по пятеро начали заходить обитатели Статгольда «В основном семьи», — отметил он про себя. «Похоже, Статгольд процветал». Хотя места у огня оставались незанятыми, большая часть помещения очень скоро заполнилась движением, шорохом и негромкими разговорами. Люди наслаждались ощущением безопасности, пока на улице грохотал гром, крепчал ветер, и все сильнее извинили колокольчики. «Я прикажу почистить их, сэр», — сказала Исана, вымыв ему ноги и взяв его башмаки в руки. «Боюсь, нынче ночью мы не можем предложить вам ничего, кроме одеяла и места у огня. Сейчас мы отобедаемся все вместе, а потом будем устраиваться на ночь». Фиделия покосился на лестницу, потом снова на заклинательницу воды, что ж так еще проще. Как только все, включая недоверчивую заклинательницу уснут, перерезать в темноте три глотки и улизнуть до рассвета не составит особого труда. Общая трапеза! улыбнулся он. Что ж, звучит соблазн. Дверь с грохотом распахнулась, и в зал ворвался, запустив в него вихрь ледяного ветра Олдрик. Волосы и плечи его блестели от дождя. За ним с трудом поспевала, держа его за руку одеяна. Вид оба имели растрепанный в волосах и одежде застряла солома. Олдрик врезался в толпу, селяно расталкивая людей, и направился прямо к Фиделиосу. Фиделиас выдохнул Олдрик, впрочем, не повышая голоса. «Кто-то выпустил наших лошадей. Они все знают!» Фиделиас выругался и поискал взглядом заклинательницу. Та, подобрав юбки одной рукой, держа его башмаки в другой, взлетела вверх по лестнице. «Вороны проклятые!» Рявкнул он, пол под его босыми ногами был неприятно холодным. «Я разберусь с лошадьми с стадгольдером, мальчушка и Амара там, наверху!» Роясь в куртке в поисках спрятанного ножа, он повернулся к Колдрику. Обеих. их!»